Мне пришлось изрядно поработать, чтобы на базе мафии установить настоящий, можно даже сказать, армейский порядок. Контингент здесь был подобран хоть и достаточно профессионально, однако вряд ли бойцов взвода охраны набирали по конкурсу в Институте благородных девиц. У каждого из сорока парней лежало на душе как минимум по нескольку смертных грехов. Поэтому даже с учетом того, что лагерную школу прошли очень немногие, плохое воспитание в детстве сказывалось на каждом шагу. Мои подчиненные, как и говорил Персиков, оказались более исполнительными, чем солдаты, но зато у них никто не мог отбить характерные для наемника манеры поведения. Кто знает, тот поймет, о чем идет речь. этих ребят не спутаешь еще в афганистане я научился на глаз определять охотников за долларами по мере ведения боя и тем более по лицам холодные расчетливы хитрые безразличные ко всему что хотя бы немного не имеется запаха денег те кто воюют за идею за свою землю так не выглядят В обращении с боевиками мафии я использовал все свои полномочия. Снимал деньги за малейшее нарушение, бил в зубы непокорным, даже натравлял назорвавшегося всех остальных, и это было самым страшным для него наказанием. Так что по истечении трех месяцев моего нахождения в должности начальника охраны базы порядок стал почти железный. В один из дней меня снова вызвал к себе Персиков. — Не скрою, Валерий Николаевич, я доволен вашей работой. Поэтому принимаю решение увеличить вам содержание до 45 тысяч долларов в месяц. — Замечательно, но я, понимаете ли, вижу деньги эти только на своем личном файле в компьютере. По мне хоть 45, хоть 100, разница небольшая. Я без приглашения уселся на стул рядом с боссом и довольно нагло взглянул тому в глаза. Я здесь полгода, и небо вижу только на экране телевизора, за редким исключением. — Понимаю, к чему клоните, — согласно покачал головой Персиков. — Помните Прохорова? Ну, — Разумеется. Мне понравилась смена темы, ведь есть же такое понятие, как шестует чувство — Вот именно оно тогда и включилось. — Все вышло без сучка и задоринки, даже удивительно, как легко, — сообщил мафиози. Похоже, он действительно не ожидал такого благоприятного результата от моей мимолетной информации. Этот инженер сразу заглотил наживку, нажрался халявными деньгами, задрал нос, И в конце концов все же получил приглашение в центр Славгородского. И сейчас с самого утра до шести вечера он под землей, а потом вместе с любовницей едет гулять по московским ресторанам и покупать ей очередную золотую побрякушку. — Купец хренов! — огрызнулся босс и почесал ухо. — Правду говорят, что люди от денег дуреют. Этот Прохоров свихнулся напрочь, ты можешь мне верить, хотя и о главном, за какие заслуги ему платят, тоже не забывает. Ведь теперь мы в курсе всех разработок Славгородского, а они после прихода нашего вундеркинда стали стремительно продвигаться вперед. Вот такие дела, Валерий Николаевич. Персиков умышленно выдержал паузу, желая испытать мое терпение. Встал, прошелся по кабинету, зачем-то подергал ручку запертой двери на запасной уход. Сел к компьютеру, пару минут пощелкал там клавиши без определенной цели, но после все-таки вернулся на место и, смотря на меня, развалившегося перед ним, как у на именинах, продекламировал. — Выдержка у вас хорошая. Ладно, не буду больше мучить. — Собирайтесь в отпуск. Завтра утром прилетит вертолет, а он доставит вас почти до Львова. — Ну, а дальше сами доберетесь. Куда думаете направить лыжи, дорогой мой? — В столицу или... — Ага, туда и думаю. Или... Я облегченно вздохнул, но продолжал сидеть. Не все вопросы еще улажены. Хитрая лиса никак не хочет... Становить идиотские проверки на прочность нервов. Экспериментатор, мать твою, за ногу! Еще что-нибудь хотели узнать? С невинным лицом бросил Владимир Адольфович, снова начав делать что-то совсем ненужное, рукавом пиджака натирать пуговицы на застежках. А сам ждал, когда я спрошу про свиту его величества. Думаю, не поменяли ли вы своего мнения обо мне как о не совсем благонадежном элементе в вашей системе безопасности? Я хочу проводить свой отпуск без посторонней оглядки на плетущихся за спиной кретинов. Ну, правда, если вы так хотите испортить мне отдых. Я демонстративно пожал плечами не запустил руки в глубокие карманы на штанах цвета хаки. Мне все-таки удалось выпросить для себя отличный от черных мундиров боевиков «Макинтош». Теперь меня узнавали издалека. Очень полезно для поддержания порядка среди подчиненных. — То есть вы хотите ехать без сопровождения? — Нет, дорогой, забудьте об этом. Видите, даже я не могу позволить себе такую роскошь. Персиков развел руками. — Не забывайте, Валерий Николаевич, мы пока не у власти. Через три года, возможно, настанут более благоприятные времена. Но пока лучше не рисковать понапрасну. — Как считаете, я прав? — Пункт первый устава. Начальник всегда прав. — Пункт второй. Если начальник не прав, смотри пункт первый. — Все верно. Или я перепутал? Персикову определенно пришлась по душе шутка, и он даже удостоил меня чести ощутить на плече его морщинистую, но достаточно крепкую кисть. Как-никак босс регулярно разминался на боксерском ринге и даже имел успехи. В его возрасте редкое, надо сказать, явление. — Вы поедете с двумя ребятами из своего взвода, но предупреждаю. «На время отпуска они не выполняют и внутренний распорядок базы и не подчиняются начальнику охраны», — весьма строго и конкретно выразился Персиков, подкрепив свое сообщение легким стуком костяшек кулака крышку стола. «Учитывая особую полезность переданной информации о Прохорове и прекрасную организацию охраны, я даю вам не короткосрочный уикенд». На полноценный в 30 суток отпуск. Начиная с сегодняшнего дня, ваш испытательный срок закончился. В течение следующего месяца на службе вам будет определен регион проживания. Куплен дом на ваше новое имя и определена личная охрана. Я уже дал указания насчет денег, так что завтра вечером и навсегда ваш личный счет в бельгийском банке — Целиком в вашем распоряжении. На сегодняшнее утро там находилось 250 тысяч долларов, ну, с учетом переведенных на отпуск премиальных. Вы начинаете работать по схеме месяц через месяц. Насколько мне известно, Рысько достаточно подготовлен для самостоятельной руководства охрана. — Вполне согласился я. Донат Рысько — один из командиров отделения охраны, рекомендованный на должность моего заместителя. Сообразительный малый, бывший спортсмен-пятиборец, один из немногих боевиков, вызывающий у меня положительные эмоции своим тонким чувством юмора и нормальными взглядами на жизнь. Каким образом он попал на базу, я не интересовался. Но далек от мысли, что с самого детства он млел, от уголовного фольклора и страшных рассказов о рижском маньяке-убийце Рогалеве. Ведь про меня тоже нельзя сказать ничего подобного. Но вместе с тем я здесь. — Очень интересно узнать, — продолжил я. — Каким именем меня теперь должна называть в постели моя любимая женщина? Гик, Джек, Джон или Иван? — Да не придуивайтесь. Персиков начал раздражаться. — То вы не в цирке? — Прошу прощения, босс, я просто рад долгожданному отдыху от погребения заживо в этих очаровательных стенах. Я был действительно рад. Но вытягиваться в струнку перед этим хмырем явно не хотелось. Вероятно, он слишком рано подумал, что майор бобров уже душой и телом в его распоряжении. — Ошибочка, мистер, я просто жду удобного часа. — Возьмите. Персиков бросил передо мной большой белый конверт, который извлек из одного из ящиков стола. Внимательно прочитайте и оставьте у себя. Я разорвал бумажный прямоугольник, и у меня в руках оказались два паспорта. Один обычный, а второй паспорт моряка. несколько удостоверений водительские права и сложенный в четверо желтый лист машинописного формата я развернул его и быстро пробежался глазами это была легенда согласно ей я до недавнего времени работал первым помощником капитана на рыболовецком сейнере пальмира приписанном к порту находка сам из комсомольска на амуре Воспитывался в детском доме номер три, затем окончил мореходное училище и морскую академию, разведен, детей нет, бывшая жена проживает в Петропавловске-Камчатском. Далее шли совсем несущественные на первый взгляд подробности. — но Очень любопытно, — я взглянул на Персикова, — а этот Сергей Сергеевич Полковников действительно существует? — Существовал, так будет правильней. Он нахмурил брови. И у него нет ни одного родственника или знакомого западней Урала. Всю жизнь провел в морях, женился почти случайно во время отпуска, а когда вернулся, то благоверный уже и след простыл. Так и развели без ее присутствия спустя год. Квартиры своей никогда не имел, жил в общаге. Недалеко от рыбного порта, словом, человек-невидимка, но зато заработал очень приличные деньги, списался на берег и уехал поближе к цивилизации, начинать новую жизнь. Вот и доездился. Команда Сейнера-Пальмера сейчас со всеми потрохами продалась в рабство филиппинцам, и, судя по всему, судно тоже скоро перейдет в полное овладение узкоглазых. — А что так? — Перестройка. Я давно не слышал, чтобы человек с таким презрением произносил это за заскоружило словечко из лексикона кремлевского демагога. Все квоты на вылов рыбы продали китайцам и японцам, а сами с голой жопой. — Вы, Бобров, молодец. — Насчет чего? — Мне стало интересно. — Да насчет всего. Даже у первой колонны авторитет завоевали. Я не стремился к симпатиям этих недоделков. Как только я вспоминал, что совсем рядом обитает элитное подразделение мафии по ликвидации, мне становилось противно. Они существовали по особому распорядку даже здесь, на базе.